Зелёный праздник. Елизавета Николаевна Будягина, носившая пышное звание младшей подбарышней помощника младшего секретаря, поднялась ни свет ни заря. Пошла в березничок, что рос тут же около дач, и был столь рьяно посещаем, что даже издали в нём виднее были пустые бутылки и клочья бумаги, чем самые деревья. Там Лизавета Николаевна обломила несколько веточек и, крадучись, чтобы не поймали хозяева, принесла их в свою комнатушку и прикрепила к стене у окошка. В стене, слава богу, было столько щелей, что и гвоздей не понадобилось. Прямо воткнула. Потом принялась за свой туалет. Платье у нее было белое и кисейное, как и полагается в Троицын день. Но так как сшито оно было Клеопатрой Федотовной, что жила рядом у Сидорихи на верхах, а не настоящей портнихой, то и сидела, как ему вздумается, а не как нужно. Клеопатра Федотовна, положим, предлагала сшить по журналу. Да журнал-то был 1904 года, так что все ее заказчицы предпочитали, чтобы уж она лучше фасонила из своей головы. Зеркальце у Елизаветы Николаевны было, к счастью, совсем маленькое, на один глаз, так что она и не знала, что у неё делается на спине и у пояса. Поэтому она весело улыбалась, взбивая волосы барашком. Духов, которые придают столько очарования молодым дамам, у младшей подбарышни совсем не оказалось. Зато мыло было такое пахучее, что от него даже не спалось по ночам и приходилось выносить его в сень Стоило оно всего восемнадцать копеек, и написано на нем было без всяких затей, просто о по -панах». Напившись своего чаю от хозяйки, Лизавета Николаевна пошла к калитке и стала ждать. Скоро стали приходить дачники из церкви. Лизавете Николаевне стало горько, что не с кем переглянуться насчет их туалетов. В особенности раздражали барышни с кавалерами. Они томно нюхали свои букетики, Елизавета Николаевна думала. Ныряет носом в букет, как утка. Ужасно, подумаешь, всех увлекла. В соседний садик вышла портниха Клеопатра Федотовна и села на скамеечку, подобрав платье над крахмальной юбкой. Стало неловко оставаться у калитки. Ещё спросит нахалка, кого Лизавета Николаевна ждёт. Она ушла к себе и прилегла на кровать. Но лежать было бы очень приятно, если бы не троица. В троицу надо было веселиться, а не лежать. И она снова пошла к калитке. Постояла, пождала. На улице было пусто. Все ушли гулять подальше к озеру. Лизавета Николаевна сорвала у забора пучок незабудок и заткнула за пояс. Ей понравилось, что она такая стройная и вся в белом, и цветы у пояса. Она улыбнулась и крикнула к Леопатре Федотовне. «А ко мне, вероятно, сегодня один господин приедет из города — Александр Эдуардович!» Но портниха совсем не удивилась и не обрадовалась, а ответила, помолчав, «Мы сегодня уж три раза кофе пили. Я очень охотница, особенно с хорошими сливками. Маменька Нончик обед не ходили и просвирку принесли, так мы с просвиркой кофе-то кушали». Лизавета Николаевна подошла поближе к говорившей и вдруг увидела свое отражение в темном стекле низкого окна. Фигура у неё оказалась толстая, а букетик — маленьким грязным комочком, даже не голубым, так как незабудки уже съёжились. Словом, надеяться было не на что. «Нет», — сказала она вдруг дрожащим голосом. «Я пошутила. Сегодня никто не приедет». И пошла домой, криво подняв плечи. Опять прилегла и стала думать. Ну что такое случилось? Ровно ничего. Он, собственно говоря, даже и не обещал окончательно. Я пригласила, а он сказал «благодарю вас». И ничего в этом нет обидного. Иногда очень важные и богатые люди устраивают бал, и далеко не все приглашенные приезжают. Но никто и не думает на это обижаться. Если бы я пригласила к себе сегодня человек двадцать, Я бы даже и не заметила, что один не приехал. Кроме того, ещё очень рано. Кто же так рано приезжает? Он, наверное, понял, что я его приглашаю именно вечером». Додумавшись, наконец, в чём дело, она весело вскочила и снова пошла в сад. Дачники уже вернулись с прогулки и пили чай. Отовсюду слышался весёлый смех и говор. «Какие пошлые, — думала Елизавета Николаевна, — болтают какую-нибудь ерунду. Она бы не стала болтать. Она бы взяла его под руку и пошла вот туда, по зелёному лугу, смотреть золотой закат». Подошёл почтальон и протянул два письма. Одно хозяйке, другое ей, госпоже Будягиной. Александр Эдуардович писал, что приехать в гости не может, но зато просил одолжить рублей пять для больного товарища и обещал прислать за деньгами к ней на службу. Лизавета Николаевна села на скамеечку и думала. И что в сущности случилось? Ровно ничего не случилось. Просто один из гостей не приехал. Разве этого не бывает? даже в самых важных и богатых домах, где много угощений и лакеев. Неужели же расстраиваться из-за того, что из двадцати человек один не приехал? Она встала, но уже не могла смотреть на зелёный луг и золотой закат. Было от чего-то противно до тошноты. А Клеопатра Федотовна... Кричала кому-то голосом острым, как буравчик. «Леонила Павловна! А, Леонила Павловна? И какая это такая предмета, что на меня собака чихнула? А? И какая это такая предмета? Скажите на милость!»